Часть 6. Карл Лемак. Курьерский кораблик Вячеслава Шигала, подрабатывая маневровыми двигателями, плыл в проём шлюза. Включилась гравитация. Самкнулся люк. Сжатый воздух стремительно наполнил помещение. Шигал поправил форму, выбрался из кабины. Он покрыл расстояние от Таури до Фиерноса за 18 часов. Это могло бы считаться рекордом. Сотти Шигал, необходимым его регистрировать. Он ещё не успел дойти до внутреннего шлюза, как двери раскрылись, и навстречу ему вышел Лемак. Адмирал. Шигал отдал честь. Клинчко Мандор. Лемак ограничился коротким поклоном. «Итак, вы их взяли?» Вячеслав кивнул на стоящий в стороне кузнечик. «Да, как и было обещано мной императору. Им приходилось несколько раз встречаться во время дарлаксианской операции, когда Шигал выполнял функции консультанта флота и иногда при дворе, но впервые их интересы столкнулись. «Адмирал, я не помышляю лишить вас славы!» Да и много ли славы в перехвате невооружённого кораблика. Тогда сообщите цель вашего прибытия. Мы прервали разгон, чтобы дождаться вас, шигал. Вместо ответа Вячеслав протянул Лямуку запечатанный конверт. Адмирал Молчаев вскрыл его, пробежал глазами короткий текст. Мне потребуется проверить подлинность. Пожалуйста, Лемок разом постарел. Во взгляде, которым он смирил Шигала, уже не было ревнивого соперничества, только усталость. Очень расплывчатые формулировки Клинч Командор. Ваши полномочия практически безграничны, выше вас только Грей. Такая ситуация сложилась, Лемок. Что вы хотите? Продолжать разгон? Мне необходимо переговорить с пленными. Что ж, как будет угодно. Пойдёмте. Вслед за Лемыком Шигал вышел из шлюза. Вначале их разделили догола и прогнали сквозь сканирующие камеры. Потом два врача быстро и умело удалили с Лицкея и Томми гель маски. Дач заметил удивление в глазах врачей, когда псевдокожа спалзла с лица Томми, но никто не произнёс ни слова. Козённая одежда машинного цвета, без карманов и поясов, и такая непрочная, что при всём желании ею невозможно было бы удавиться. Датчики жизнедеятельности приклеены на тело. Кейс носил все процедуры с полным безразличием. С ними пока обращались вполне гуманно, вследствие несопротивления при аресте. Я могу попросить воды. поинтересовался он у врача. Ему дали напиться, равнодушно и вежливо. Он больше не был убийцей и террористом, ставшим вне закона. Просто ценный пленник, которого надо сохранить живым до суда. Потом усиленный конвой шестеро в тяжёлой броне отвели их в тюремный блок Изминца. Здесь были две маленькие камеры, но их поместили в одну. Скорее всего, чтобы дать возможность разговаривать Искушение было слишком велико, чтобы пленные обращали внимание на детекторы. Даже самый бессодержательный обмен репликами многое скажет психологам. Томми пока держался прекрасно. Кей не слишком полагался на его выдержку, так же как и на свою, впрочем. Первая же инъекция психотропных препаратов сломит всё его сопротивление. Томми наверняка сохранил артуровский иммунитет к химикатам, но ему не выдержать пыток. Самым обидным Кею казалось то, что в правду, которую им придется сказать, никто не поверит. Их будут пытать вновь и вновь, добиваясь истины, которой не существует. Возможно, их рассказ так и останется в глазах следователей легендой, которой упрямо придерживаются террористы. «Я займу нижнюю койку», — сказал Кей. «Ты не против?» «Пожалуйста». Они переглянулись. Все бесполезно. И спокойный тон не обманет анализаторы эмоций. Первый же допрос сломает обоих. «Хороший корабль», — продолжил Кей. «Я вот думаю, что на таком можно было добраться до цели за сутки». Разгонная скорость великовата, зато двигатели. А мне больше нравился твой катер, помнишь? Дач кивнул. Всё останется как прежде. Томми присел на койку. Ничего не вышло из наших планов. Кей был благодарен ему за это короткое слово наших. Не думаю. Кертис вот-вот объявит о своих планах, если уже не объявил. Всё станет ещё хуже. Нам-то какая разница теперь? Никакой. Дач сел рядом с Томми. Прозрачная стена их камеры, выходящая в каюту, где скучал конвой, не располагала к открытости, но он всё же обнял Томми за плечи. Ты очень заинтересовал врачей, не находишь? Юноша пожал плечами. Я вот думаю, Как они вычислили наш маршрут? продолжил Кей. Проследить путь кузнечика невозможно. А если им сказали, где мы будем заправляться? Кей покачал головой. Мне кажется, более оправдаподобным другой вариант. Я лишь не пойму, плох он или хорош. Дверь в каюту охраны открылась. Вошёл мужчина в незнакомой форме, и человек знакомый Кею по старым портретам. А, вот и прославленный адмирал Лемак, без удивления заметил Кей. Сейчас начнётся. Но адмирал даже не посмотрел в их сторону. Коротко сказал что-то конвоинам, и те вышли вместе с ним. Всё страннше и страннше. Не отрывая взгляда от оставшегося, произнёс Кей: "Тебе не знаком такой мундир?" Человек в форме клинч командора с странными значками в петлицах, перекрещенные мечи на фоне щита, остановился у прозрачной стены. Посмотрел на Дача, кивнул и коснулся сенсорной панели. Стена разошлась. Вячеслав Шигал. спецгруппа императора Щит, сказал Кей. Давно не виделись. Стена сомкнулась за спиной Шигала.